Территория Европейского Союза. Паромная переправа через Рио-Бланка. Вторник, 17 июня 2021 года. 17.20. Только благодаря железному характеру Зеппа Крамера удается вывести конвой из города с 8-часовой задержкой, но все-таки еще сегодня. Народ рвался праздновать, и я всей душой с народом. Однако мозгами очень даже хорошо понимаю, что из Вига мне лучше сейчас убраться и не маячить, во избежание, как говорится. Комиссар Рамирос того же мнения. Паромная переправа в виду солидного трафика южной дороги обычно загружена до предела и в очередь приходится записываться за сутки-двое. А Эдельвейсы, оставшиеся ждать финала моей эпопеи, очередь эту, разумеется, пропустили. Однако сеньор Лоренцо, то ли собственной властью, то ли исполняя еще чье-то распоряжение, впихнул нашу колонну на двухчасовой паром, предварительно проверив, чтобы я в последний момент не сбежал. На собственной машине подъехал проводить скромный такой открытый самурайчик белого колера. Кстати, популярная в новоземельных условиях модель. Я ее еще в Портофранко приметил. Не в смысле менять на что-то другое верный Беркут. Нам с Сарой небольшой внедорожник в самый раз. Но просто оценить, на чем катаются старожилы, имеющие опыт жизни на колесах и возможность выбрать. Не исполненные понтов крутые недомофиози и прочие братки. Те рассекают на хамерах реже на крузерах и люксовых гелендах. А условный, простой народ. Список таких моделей на удивление невелик. Дефендеры, хайлюксы и разнообразные версии фордовской серии F. Для дальних поездок втроем в четвером или с грузом в ту же корзину всякие фермерские полугрузовые универсалы вроде Ивеки, Газельки и Буханки с производными. А вот для города и окрестностей народ пользует либо квадры, либо велесообразные джипчики типа Матта. И вот этого самого Сузуки Самурай с испанским шильдиком Сантана. Уазики с Нивами тоже попадаются, но отнюдь не в изобилие. «Вам, Владимир, за перенесенные тягоды полагается определенная компенсация», подмигивает сеньор-комиссар. «Я позволил себе попросить сеньора Кеннета Балларда из Орденского представительства быть вашим контрагентом в вопросе обсуждения ее размера. Полагаю, вы не станете возражать». «Ни в коем случае», усмехаюсь в ответ. «Как же знаем мы, что это на самом деле за компенсация?» Когда Рамирес еще там, в зале суда, подошел поздравить с успешным завершением дела и услышал мою конспирологическую версию, сеньор-комиссар с минуту помолчал и заявил, что совершенно не представляет, кого могло бы хватить на подобный замысел. Однако за отцом Иннокентием теперь будут присматривать тщательнейшим образом. А просьбу организовать аналогичный негласный надзор за Падре Пикаром он сегодня же передаст в Порто-Франко известной сеньоры Бригитты Ширмер. Ибо, если я все-таки прав, личность с подобным талантом нерационально оставлять без внимания. «Со своей стороны, и от имени тайной службы республики, — добавляет комиссар, — прошу принять на память один скромный сувенир. И достает из кабины самурая стандартный оружейный баул. Поскольку пломбы нет, тут же в него и заглядываю. Сувенир, факт. Сам я при всем своем оружейном маньячестве такой ствол покупать не стал бы никогда». Однако в любой коллекции исторических образцов он займет достойное место. Комиссар Лоренцо Сотоварищи упаковал в баул самое, что ни на есть стандартное изделие доктора Хуга Шмайсера «Штурмгевер» образца 1944 года с четырьмя рожками и солидной упаковкой боеприпасов «Фиочи». И то, кто ж наши дни еще выпускают антикварные щиты и патроны 792 «Курц». Подарок не скажу, что сильно дорогой, это не личный Вальтер Геринга. А рядовой армейский образец, которых до конца отечественной успели наклепать не то 200 тысяч, не то полмиллиона. Но памятный факт. Первый в мире настоящий, в смысле поставленный в массовое производство автомат. Серечь индивидуальное оружие бойца. А не облегченный ручник вроде бара, который как пулемет по определению оружия поддержки группы. В нынешней нише РПК или миними ми Под полноценный промежуточный боеприпас. Не под пистолетный как папаша и томиган. и способной вести нормальный автоматический огонь, а не только в крайнем случае, как скажем АВС-36 или даже более позднее М-14. Именно после ознакомления с трофейным прототипом Штормгевера Грау выдала техзадание на отечественный армейский автомат. И после многих итераций на конкурсе и в производстве родился пресловутый коллаж. Не могу не похвастаться сувениром. Увы, ни родня, ни семейство Кушнир ничего не понимают в вооруженной истории и лишь пожимают плечами. Разве что дед ярко ревится. Помню, собирали однажды трофеи. Сколько-то маузеровских карабинов, 34-й МГАЧ, Шмайс и вот этот самый, как занесли в список для тыловиков автомат неизвестной конструкции. Ну и еще пистолеты, которые мы по карманам попрятали. У кого табельных не было. Мне тогда Вальтер-38 достался. Шмайс и пулемет сразу прибрали парни из разведбата. Они же про этот штурмгевер и просветили, что за неизвестная конструкция. Остальную кучу трофейщикам сдали, а автомат ушел бойцам на растерзание. Тяжелый, капризный и патронов хрен добудешь. Да Хотя кучно и далеко бил, зараза. Лучше папаши и немногим хуже винтовки, это правда. Да мне с ним не воевать, отвечаю, поглаживая вороненную сталь шмайсеровского детища. На случай перестрелки фал есть, он во всех отношениях лучше. Просто живой кусок военной истории. Дед яро отмахивается. Влад, когда ты после боя выползаешь из стрелковой ячейки и печенкой понимаешь, что остался в живых, вот тогда ты самый есть живой кусок военной истории. А в сумке у тебя так, обычная железка. С ней воевать лучше, чем без нее. Только тема хороша. Эх, весь кайф обломал. Темы обломал, что я прекрасно понимаю. Дед прав по всем статьям. История – это люди, причем исключительно живые. А могучий транспортный паром – тонна 200-300, пожалуй, на борту десятка три груженных машин. В лес весь конвой Крамера и еще пара попуток. Неспешно взбивает винтами воды Белой реки и приближается к правому берегу. Там заканчивается испанская территория и начинается литовская. Очередной кунштюк новоземельной политической географии. Что тут еще скажешь? В старом свете мне в Прибалтике побывать как-то не довелось, а вот здесь хотя бы проездом на что-то увижу. Не думаю, правда, что увижу нечто сверхпечатляющее. Литовские земли считаются просто одним из уголков Евросоюза между Испанией и Штатами. Тут таких уголков еще несколько. Я, наконец, загрузил New World Weaver и тщательно прошелся по южной дороге от Вига до Форт Линкольна, виртуально рассматривая ближайшую часть маршрута. За Литвой, в которую входит польская автономия, идет Италия, а далее располагается великая и сильно могучая Болгария. Нет, был, конечно, интересный исторический период, когда вчерашние кочевники-булгары, осев на землю, встали почти вровень с ромеями и хазарами, глубоко задвинув в угол разных там славян. Но сомнительно, чтобы здешние мигранты выстраивали свою жизнь по образцу полутора тысячелетней давности. К западу от Болгарии Греция, а внутри у ней македонская автономия. Ну и завершает перечень Окситания, соседствующая через невысокий меридианный хребет сразу с двумя американскими территориями – Техасом на северо-западе и Асэшаи на юго-западе. Забавно получилось. В старом-то свете, во время оно, французы, присоединяя к коронам землям Южное Графство, провели три или четыре крестовых похода. Выкорчевая, Альбегойские ереси и страна Ок навсегда утратила независимость, о которой далее уже не вспоминала и смутные дни Столетней войны и при позднейших пертубациях. раскалывающих страну вдоль и поперек. Пояснение «да» на южно-французских окситанских диалектах звучит как «ок», а на северо-французских как «уи». Соответственно, две эти подгруппы именуются «лангуэ де ок» и «лангуэ де ууи». Нынешний французский язык развился из северной подгруппы, причем века до 18-19. Граница на языковой карте была видна невооруженным взглядом. Пересекая ее, путешественник, знающий литературный французский «уи», Вынужден был объясняться с аборигенами, владеющими исключительно родным французским языком ок, буквально на пальцах. Мне вообще казалось, что окситанский язык давно вымер, как исконный швейцарский, как бишь там его ретро-романский что ли. А вот поди ж ты. Среди мигрантов-первопроходцев из французских земель оказались фанатики независимости от Парижа. И заявили о создании отдельной окситанской территории в составе ЕС. То, что такие сдвинутые на возрождение конфедерации оказались среди переселенцев американцев, меня как раз удивляет меньше. У них до сих пор на югах каждый год проводится игрища реконструкторов на эту тему с регулярным сюжетом «Как бы я на месте Роберта Ли врезал этим янки». И интерес не слабевает. А вот во Франции я никакого движения за реанимацию незалежного Лангедока как-то не припомню. Там только Эльзас-Лотарингия регулярно пищат. И то не о независимости, а о переходе обратно в немецкое подданство. Мол, у кормят лучше. Так что в Окситании надо бы спросить уже местных старожилов, как это они дошли до жизни такой. Многослойная тема на самом-то деле. Одни по переселению в новый мир ударяются в жесткий сепаратизм, как американцы, конфедераты и заразившиеся нехорошим примером Техас. Ну или вон французы с окситанцами. Другие, на словах представляя единое государство, по факту проводят демаркационную линию и ведут различную внешнюю политику, не говоря уже о внутренней. Такова здесь виртуальная русская конфедерация, на деле четко разделенная на московский протекторат и протекторат русской армии. Там даже армии разные, вплоть до формы, судя по виденной мной охране государственных конвоев. Третий же, несмотря на вроде как исторические предпосылки к сепаратизму, замечательно сосуществуют в рамках единой территории, довольствуясь автономией. Таковы баски под кроллом у испанцев и, судя по рассказам Сони, аналогичный расклад у валийцев и ирландцев в составе здешней инкарнации Великобритании. Насчет статуса Индии и мыса, который на южном берегу залива и под протекторатом британского содружества, у меня данных нет. Тут пока обожду вылезать собственным мнением. А вот интересно, куда вливаются мигранты из Швейцарии, Бельгии, Чехии и какой-нибудь экс-Югославии, ведь их территорий на карте Евросоюза нет и близко. Впрочем, швейцарцы с бельгийцами, ладно, им в зависимости от языкового предпочтения открыты германская, французская, сокситанская и итальянская территории. Разумеется, это если критичен именно язык бытового общения. У чехов, в принципе, тоже каждый первый знает немецкий и может поселиться среди тевтонов, им к такому со времен двуединой монархии не привыкать. А вот со славянами, хорватами и прочими сервыми словаками дела куда печальнее. Нет, мигрантов вообще, согласных на интеграцию в уже сложившееся местное общество, примет любая территория, ибо дефицит человеческого ресурса тут повсеместный. Да только не всякий захочет окончательно отрываться от корней. С другой стороны, тех, кто не захочет, категорически, вроде как силой в новую землю никто не тащит. Ведь за ленточкой народ, как правило, знает о здешней обстановке, ну очень мало. Мне вон Олька подробно пересказала, что им наболтал добрый орденский вербовщик. И ведь не врал. массаракш Просто сам явно не в курсе был. Мол, тут живут уже несколько миллионов в пределах крупного полуострова. Есть зачатки территориальных образований, по климату что-то типа пампасов Южной Африки, летом жарко, зимой мокро. Формально-то оно в общем так, да. Зато в частностях... Короче говоря, человек, который идет в ворота с открытыми глазами, а не как я, скажем, или как компания тех зеков на двух шишигах, скорее всего не очень рассчитывает вести привычный образ жизни и блюсти заветы предков.